Михаил распорядился отнести Баби Джу в комнату, где его положили прямо на пол. В тот же вечер, уезжая, Михаил встретил во дворе однорукого крепкого мужчину. «Да это же Хасан», — подумал Михаил, смотря тому в широкую мускулистую спину. Действительно, это был бывший сотник. В одной из дворцовых стычек он потерял левую руку, остался неудел, и вынужден был искать службу у знакомых Беков. Бабиджа из милости принял его сторожем как раз за месяц до своей смерти. Глава двадцать восьмая. В один из холодных январских дней в дом Нагатай бека пришла радостная весть. Джани неожиданно и благополучно разрешилась от бремени желанным деду-мальчикам. Бек сразу пришел в радостное расположение духа и засобирался к дочери взглянуть на младенца. Наготая совершенно не смутила, что Джани родила раньше срока. Да и никто, как заметил Михаил, не придал этому значения. Однако это заставило его задуматься. Если младенец родился, как ему положено, девятимесячным, то наверняка он не от Бабиджи -Бека. Джани понесла за два месяца до свадьбы, весной. Тогда не его ли это сын? И он с нетерпением стал ожидать возвращения хозяина. Наготайбек появился через пять дней, заметно преображенный. Он помолодел, в узких глазах появился счастливый блеск. Со слов Наготайбека его внук оказался крепким, здоровым мальчуганом, белокожим, темноволосым, с правильными красивыми чертами лица. Весь его облик очаровал деда, и он рассказывал о нем каждому, кто приезжал с поздравлениями. И всякий раз заканчивал разговор следующими словами. «Теперь можно и умереть спокойно. У меня есть наследник». Согласно договоренности, все состояние Бабиджи Бека переходило в собственность Джани, вернее маленького Мухаммеда. Новорожденный сделался наследником обширных пастбищ, больших табунов-лошадей, бесчисленных отаровец, сотен рабов и слуг, двух больших усадеб в сарае и одного крупного поместья в Крыму у города Сурожа. Кроме этого, к нему переходило тарханство деда, некогда предоставленное предком Нагатайбека ханом узбеком, а тарханство давало возможность получать большие доходы со всего движимого и недвижимого имущества, не платя никаких податей и налогов в ханскую казну. Тарханная грамота, написанная на тонкой, хорошо выделанной коже и скрепленная двумя красными печатями, бережно хранилась Михаилом в маленьком железном сундучке. Вскоре за малышом Мухаммедом закрепилось звучное прозвище «Лулу», что означало по-арабски «жемчужина». Это прозвище мальчик получил от заезжего арабского купца, торговца драгоценностями, который зашел в дом Бабиджи проведать своего старого приятеля и увидел чудесного младенца, спавшего в колыбельке в тени цветущей яблони. Неземленный купец вскинул руки и воскликнул, «Да будет благословен Аллах, создатель всего прекрасного! Этот младенец — жемчужина, луну!» С тех пор его и стали называть Лулу. Это имя как нельзя лучше подходило к нему, ибо младенец был поистине очарователен. Со дня появления на свет мальчик был окружен всеобщей любовью и поклонением. Он совсем не походил на бабе Джу, и с каждым месяцем это становилось очевидней. Больше сомнений у Азнабишина быть не могло. Этот младенец замешанный на русской и татарской крови его сын. Когда Лулу начал ходить, резво переступая своими короткими толстыми ножками и говорить чудно коверкая слова, джани представила к нему дядьку-воспитателя, старого сотника Хасана. Новая обязанность пришлась по душе однорукому Нукеру, ибо с самых первых дней появления мальчика на свет он не чаял в нем души.